«Ты же в отпуск собиралась!» Сразу после «Привет» спросила лучшая подруга Соня. Как редко они теперь виделись. И не только потому, что жили в разных странах. Последний год Соня все время была чем-то занята, ничего не успевала. Ей не хватало 24 часов в сутки. Перфекционистка... Она умудрялась даже ступить на запретную территорию уборки и готовки вечной дом работницы семьи ее мужа. Удивительным образом, сеньора Марина совершенно не возражала и принимала вмешательство Сони как должное. Самым главным для молодой женщины были малыши-близнецы Лука и Аличи и виноделия. Она не упускала ни одной стадии производства вина, тем более сейчас, когда вина семьи Россетти прочно заняли свою нишу на итальянском рынке. — В отпуск, говоришь, а ты откуда знаешь? Ты меня никогда не слушаешь, все время мыслями где-то в другом месте, — обиженно сказала Саша. — Как видишь, слушаю и все помню. Так ты решила, куда поедешь? Пока нет. Вроде и в отпуск идти надо. Пока все судебные дела завершила, а куда ехать никак не придумал. Лететь на неделю в Италию смысла нет. На билетах разоришься. А больше я времени не выкрою. Я нашла тебе место для отпуска. Интересно, и где же? Только не предлагай мне свой городенец. Я после прошлогодней зимней жути туда больше не сунусь. Вовсе не городенец, а очень милый и тихий городок, настоящее золотое кольцо. И что я там буду делать всю неделю? Искать тело. Что? Саша ушам своим не поверила. Что я там буду делать? Оказалось, что у Сони есть хорошая знакомая по имени Ирина, которая держит в маленьком провинциальном городке Георгиевске парфюмерный магазинчик и салон красоты. Так вот Ирина приятельствует с одной местной дамой по имени Моника. Так она? Час от часу не легче. То парфюмерный магазин в глуши, то пани Моника. Что за городок такой? Ты угадала, именно пани. Я тоже удивилась этому имени. Так оказалось, что родители Моники обожали телепередачу «Кабачок 13 стульев» и назвали дочь в честь пани Моники. Мы-то с тобой и не помним такую программу, а в 70-е годы она была невероятно популярной. Польский уголок на советском ТВ. Так что это пани Моника? Она нашла труп. Что нашла? Где? И при чем тут я? Тело нашла в лесу. Пожилой женщины. Может, сама умерла? Может, убита? Я не патологоанатом и не судебный медик. Так он пропал. Кто? Труп. Как пропал? Моника нашла его в лесу а потом с дерева упала ветка и вдарила ей по голове. Когда она очухалась, трупа не было. Так может, ее просто так сильно приложило? Она прекрасно помнит и место, и лицо трупа. Лицо трупа? Ужасы какие! Ну да, она запомнила ту женщину. А полиция? А полиция сказала, что Монике все померещилось. От сотрясения мозга и не такое бывает. Никаких следов там нет. А старушка-то, в смысле которой пани Моника, вообще в своем уме? Старушке всего 55 лет. Она шикарно выглядит. Куда там нам с тобой? Еще и депутат и вообще местная знаменитость. Преподавала, между прочим, английский язык. Депутатов нам и не хватало. Ладно, а я тут при чем? Моника уверена, что труп был. Его надо найти. И как ты себе это представляешь? Ой, Сань, можно подумать, ты в этом ничего не понимаешь. Да мы с тобой таких маньяков ловили. А тут труп найти. Я обещала Ирине, что ты приедешь. Без меня все решили, понятно. Городок очень милый, тебе понравится, и не скучно будет. отель то хоть есть в этом милом городке? А, с этим сложно, но Ирина сказала, что все решит. Звучит не слишком обнадеживающе.